Глава 51. Конфликт интересов. Костюм, вернее, мундир цвета хаки, сидел на реке как влитой. Впрочем, с талантами Вероники и ее швей по-другому и быть не могло. Гордый штырек крутился около зеркала, принимая разные, как ему казалось, воинственные позы. «Нравится?» — поинтересовалась я, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. «Ничего так». Вальяжно, словно всю жизнь, золотой ложкой ел черную икру, ответил мелкий поганец. Сойдет, раз больше ничего нет». Сойдет? моментально начала закипать Вероника. «И чем же я не пойми, какому дону не угодила?» «Карманы маленькие. еще сабли не хватает, но ее потом у Марка возьму». «Ему не сабли, а хворостины по мягкому месту не хватает», посмотрев на меня, прокомментировала происходящее Тручу. Длинный такой хворостины. «Воспитание», — пояснила я, Все со временем будет». «Тогда и привози в следующий раз, когда будет. А то ведь не сдержусь и уши надеру. Ишь, сойдет. Эй, Оно не вытирать нос рукавом! Это тебе настоящая форма, а не половые тряпки, что раньше носил!» Услышав грозный окрик, пацанёнок застыл с поднятой рукой, так и не завершив свои гигиенические процедуры. Да подтвердила я выговор Вероники. «Если носишь форму, то должен ею дорожить. Уважать, чтобы не превратиться в чучело, на городских стражников похожее. Аккуратно обращайся. Не заляпывай едой и не пачкай соплями своими. Для носа есть носовые платки. Я тебе уже показывала и даже дала парочку таких. Учти, господин Ищейка на внешний вид тоже будет смотреть, решая, достоин ли ты его отряда. Видишь, как многому научиться нужно». Если считаешь, что не справишься, то скидывай этот замечательный мундир и переодевайся в старое». «Обучусь», — недовольно буркнул Рик. «Даже глупостям всяким готов, чтобы как марка саблю и коня иметь». «И еще ты должен извиниться перед госпожой Вероникой и ее мастерами. Вместо того, чтобы поблагодарить, ты своим наплевательским отношением к их труду оскорбил достойных женщин, пытающихся сделать тебе добро». Учти, госпожа Тручу мне еще не продала этот замечательный мундир, поэтому. Извините, тетеньки, моментально отреагировал Штырек, поняв, что может немедленно лишиться обновки. Все красивое. То-то же. Великодушно кивнула я и повернулась к Веронике. Как думаешь, поверим этому невежде, что он сможет правильно носить мундир? С трудом, но поверю, не менее серьезно ответила моя подруга. Только стоит на рукава несколько пуговиц пришить. А то ведь все равно вытирать нос будет. Пару раз пуговками проведет ими по своему сопливому отростку и вмиг отучится». Приехав домой, показала марка нарядного Рика и пересказала разговор с Вероникой по детской одежде и совместному сотрудничеству. «Значит, ты решила, что хочешь жить и работать здесь? Если помнишь, что в мои планы входило покинуть Рэмскую империю и перебраться в другую страну». Меньше, чем через полгода смогу это сделать, исполнив все обязательства по своему контракту с Барена. Так что не стоит тебе ввязываться в долгосрочные дела. Все равно скоро их бросишь». «То есть меня спрашивать о том, хочу ли я уезжать, ты не собираешься?» Неприятно удивилась я. «Ты это знаешь давно и что-то не помню возражений. Так что возражаю сейчас, Марка». «Зря. В иных королевствах у нас больше перспектив». «Во-первых, получим титул, не купленный за деньги людьми без дара, а настоящий, истинной аристократии. Во-вторых, у меня редкий дар, и семьи, имеющие его, водятся не в каждой стране, так что оплата моих услуг будет по самому высокому разряду. И не в провинциальном городе, а около трона. В-третьих, я... А что я?» — перебила мужа. «С тобой все понятно. А чем буду заниматься я? Сидеть у тебя на шее?» изредка, если повезет, помогая в расследованиях. Еще придется снова привыкать к новым людям и укладу жизни, поэтому толку от меня, как от ищейки, будет мало. Поверь, что и сейчас все идет не очень гладко, так как... Ладно, эту часть пропустим, а то начну опять абракадабру из бессмысленных слов говорить. «И что ты предлагаешь, Анна?» — нахмурился муж. «Навсегда запереться в Барена из-за того, что тебе в иных городах неуютно? Да ты даже в них не была ни разу, а уже утверждаешь. Я не утверждаю, Марка. Я просто говорю тебе о том, что чувствую. Если нам суждено быть вместе, то давай уже и решение принимать вместе. Смотрю, ты его уже приняла, раз хочешь открывать новое дело вместе с Тручо. Вначале строила планы по розыску пропавших вещей, а теперь еще и магазины. Так что давай не кривить душой. Меня ты -то тоже не спрашивала о дальнейших намерениях, решив все за нас двоих. То есть ты должен за нас решать? А кто? Я же мужчина. Ты упрямый осел. В данном случае не я, а ты. Готова пожертвовать очевидной выгодой ради женских эмоций и собственной карьеры. А ведь она еще может и не состояться, в отличие от моей. Я всего лишь рассматриваю варианты. А ты, Марка, ты не рассматриваешь, а уже собираешься ввязаться в дела. Здесь. Это о многом говорит. Мои же планы были составлены задолго до того момента, как мы. Вот именно. В очередной раз перебила я. Задолго до того, как мы сошлись, но ты не обратил внимания на новые реалии, продолжая жить прошлым. Неожиданный скандал начал набирать обороты. Нам обоим было, что сказать друг другу, поэтому разгорячившись, мы смешали в кучу разумные доводы и эмоции. Закончилось все тем, что Марка громко хлопнув дверью, уехал из дома. А я, находясь в полном бешенстве, схватила его кружку с рабочего стола и швырнула ее об стену. Что ж за кабинет у ищейки такой дурацкий? Действительно нужно дартс повесить, чтобы не кидаться различными предметами. Впрочем, какой хозяин, такой и кабинет, несносный. Лишь ближе к вечеру эмоции улеглись. Я еще продолжала злиться на мужа, но уже начала думать более прагматично, все больше и больше приходя к выводу, что мы с ним оба правы. Другой разговор, что внезапно наметился конфликт интересов, и нужно искать компромисс, если хотим быть вместе. Скорее всего, придется подвинуться мне, так как Марка более опытен в этом мире и знает, что делает. Тем более его дар действительно гарантирует нашей семье статус и стабильный доход, в то время как мои потуги могут обернуться провалом. Но очень не понравилось, насколько категоричен муж. Стоит присмотреться к нему внимательнее, прежде чем давать клятву у алтаря. Так что пока не буду идти навстречу. Хочется определиться, что для него важнее, семья или выгода. Насколько может быть гибким при выборе. Может быть, сам решит бросить неуступчивую женушку, лишь бы слинять в чужие края ради собственных интересов. Лучше узнать об этом сейчас. Марко вернулся лишь к ужину. Что-то пробурчал, поел и заперся в своем кабинете, настойчиво попросив не беспокоить. Спали в эту ночь впервые не под одним одеялом, а по разные стороны кровати, спиной друг к другу. Честно говоря, пожалела, что отдала свою спальню Рику, так как между нами с Маркой действительно наметилось напряжение. В такие моменты лучше держаться друг от друга подальше. Неделю продолжалась холодная война в семействе ищеек. Мы с мужем были вежливы при общении, даже чересчур вежливы, боясь снова поджечь фитиль спора, к которому оба до конца не готовы но наедине старались не оставаться. Либо я, либо он уезжали из дома по разным надуманным причинам. Не знаю, где пропадала щейка, но я нашла утешение в еде. Вернее, не жрала все, что не попадя, успокаивая расшатанные нервы, а помогала Стелле обустроить жемчужину. Больше идти было некому. Ванесса Грэма обязательно заинтересуется, что пропадаю у нее, а не дома. Уверена, придумает что-то не очень далекое от истины. Ну и, естественно, растрезвонит. Веронику избегаю, потому что не знаю, что ей ответить на деловое предложение. Жена начальника порта, Милена Росса, неожиданно разболелась и уже несколько дней чихает и кашляет в одиночестве. Так что кроме Стелла Макута и не осталось никого. Когда я ей заикнулась про меню, а также про некоторые хитрости рестораторов прошлого мира, то эта неугомонная особа вцепилась в меня клещом. И если блюдо дня или комплимент от шеф-повара не вызвали затруднений, то с оформлением меню пришлось повозиться основательно. Особенно Стеллу возбудило то, что оно должно быть с картинками и с оригинальными названиями блюд. Потому что простая жареная картошка и имперский картофель, хотя абсолютно одинаковые, но цена последнего блюда, несомненно, должна быть выше. К тому же я раскрыла Стелле секрет приготовления майонеза. Правда, соус этот теперь называется не по имени французского городка Майон, а имеет гордое местное название Баронеза. И подается исключительно в жемчужине по особой спекулятивной цене, часть денежек от которой попадает в мой скромный карманчик. А вот с меню все оказалось сложно в техническом плане. Пришлось нанимать художника и готовить каждое блюдо, чтобы он передал его в красках. Причем сделал это так, чтобы, взглянув на картинку, его обязательно захотелось еще и отведать. Короче, забот полон рот в прямом и переносном смысле. Так как находиться все время в шикарном ресторане и ничего не жевать вкусненького, что постоянно подсовывает под руку его хозяйка, это очень сложно. Я даже усилила свои постоянные тренировки, чтобы резко не набрать вес. Заодно есть чем занять себя дома, так как Марка пока не мычит, не телится. Впрочем, я тоже. Пора заканчивать эту дурацкую войнушку. Раз муж не хочет идти на переговоры, тогда первый их начну я. Но извини, дорогой, Условия мира теперь придумываешь не ты, а я.